Главный навигатор Бора-Бора, Тот, кто достиг конца вселенной, Дойдя туда, где вода превращается в белые горы, Тот, кто открыл бесконечную землю, И тот, кто дошел до самого центра Бескрайнего моря с бесчисленными островами, Два дня спустя умер в мире с самим собой и со своими богами. Не вини оно оно, были его последние слова. Она лишь сделала то, что приказал ей сделать Тане. Он грустно улыбнулся своему любимому ученику. И ты не плачь, попросил он. Мы все знали, что никто не возвращается дважды из пятого круга. Таков закон. Он затих, устремив невидящий взгляд в небо, где все путеводные овеи А провожали его в рай у тапу титуано и сердце разрывалось на тысячи частей, будто его рвала самая кровожадная из обитающих в морских глубинах акула, потому что самый лучший из людей его кумир его учитель навсегда покидал его не было ни слез которые заглушили бы глубокую боль не находилось и слов которые могли бы утешить человека, осознававшего, что потеря его неизмерима, а потому единственное, что он мог сделать, так это забиться в самый дальний уголок катамарана, чтобы там неонаи печали точили его душу, как размякшую древесину корпуса корабля. Никто его не утешал, ибо все нуждались в утешении. Никто, кажется, и не понял, что теперь он чувствовал себя сиротой. Никто не слышал его исповеди, потому что все молились. Митиматай умер. С ним умерли легенда и мечта, которые довели их до далекого острова Теону, помогли уничтожить дикарей и помочь кораблю вырваться из пятого круга. жизнь Так как они принимали ее до этого момента кажется потеряла смысл сладкая победа вдруг превратилась в горькое поражение мити матаи умер на следующий день из остатков вражеских катамаранов, плавающих вокруг плотник сделал маленькую лодочку в нее поместили тело любимого капитана Надели на него желтый королевский пояс, заслуженный им по праву, и с наступлением вечера спустили на воду. Лодочка медленно поплыла в сторону заходящего солнца. Это был ритуал, которого удостаивались только самые лучшие мореплаватели. Бог марей Тане сопровождал лодочку прямо к своему отцу, к великому Таороа, создателю всего прекрасного на земле, где его второй сын, бог войны Оро, будет слагать легенды о том, кто был самым мужественным из мужественных и самым находчивым из находчивых. Таороа же станет молча слушать и довольно улыбаться. Он обнимет нового полубога, Прибывшего в его чертоги, И вручит ему Самый прекрасный корабль, Который когда-либо Строился на звездных стапелях. Его будут тянуть Сто черепах. Его будет сопровождать Тысяча дельфинов. Один миллион Май-май будут плавать Вокруг него. Метиматайи, будет вечно плыть по спокойному океану, и каждый раз с наступлением вечера он станет навещать остров, на котором родился и на котором стал самым легендарным из всех героев. Когда лодочка с телом самого великого из всех великих мореплавателей исчезла в сумерках, а небо усеяли миллионы звезд, Тапу Титуануэ отыскал новую яркую звезду, которая отныне и навеки будет называться Митиматай. Он сверился с овеей А, выжженными на палубе Марара, и, широко расставив ноги, так как это обычно делал его учитель, хрипловатым голосом уверенно скомандовал. Возвращаемся домой. Курс юго юго запад Курс на Бора-Бора. Бора-Бора, Лансароте, февраль-август 1993 года. Вы прослушали книгу Альберто Васкис Фигероа Бора-Бора: Долгий путь домой, записанную в Storytel в 2021 году. Текст читал Григорий Перель